Глава 12. Следствие ведут или первые подозреваемые? «Куда мы сейчас?» — поставил вопрос ребром тролль. Едва студенты остались на площади в одиночестве. «Лично я ужинать!» — вынес он бурчанию живота, объявила проголодавшаяся после работы и волнений ямка. «Отличная идея! Айда в столовую!» «Не дурак, лишний раз пожрать!» — согласился Лис и азартно предложил. «Заодно обсудим, как будем искать преступника!» Нам же запретили! нахмурилась встревоженная Оля. Не-не-не, полосочка! Помахал пальцем перед носом девушки блондинчик и процитировал: Нам всего лишь велели молчать о случившемся в башне. Почему полосочка? удивилась прозвище девушка. По волосам. Меня вон Яна вообще лисом обозвала. Я же не плачу, выдал вполне логичное объяснение дракончик. Но «Ну так будем искать-то, а? Это же интересно! «В первую очередь это может быть опасно», — громким шёпотом наставительно возразил Стефаль. Причём было видно, как тяжело даётся эльфу роль здравомыслящего старшего товарища. Зелёные глаза посверкивали и даже одно ухо подёргивалось. Старости до зуда хотелось отложить поднадоевшие нудные обязанности и увязаться в какую-нибудь авантюру. Особенно, если ввязываться придётся в компании девушки, чьи пышные формы — отличные отстроены тощих эльфиек. Произвели на скучающего представителя дивного народа неизгладимое впечатление. «С чего бы? Мы рисковать не будем. Попробуем только втиху и чего-нибудь разнюхать. А если получится, сразу декана позовём». Принялся убеждать компанию лис, скача вокруг друзей. Решайте же, чего вы такие скучные!» «Да, если звать ректора, то как бы она тебя на сотни маленьких дракончиков не порвала за нарушение не буквы, но духа запрета». Резюмировал Хак и снова почесал затылок. Он являл собой воплощение знаменитой поговорки «И хочется, и колится, «Если только разнюхать!» — начала сомневаться Лата, поддаваясь на провокацию. В кои-то веки, впервые за целый год обучения, её приняли в компанию не для того, чтобы дала списать сложную контрольную, а просто так. Юный Ифринг всё было интересно не меньше, чем Лису. «Думаю, первым делом стоит составить список учащихся с кровью Гаргона Василисков, обучающихся в Академии, и понаблюдать за каждым. Если получится, осторожно побеседовать». Предложил Стефаль, давая тем самым согласие на авантёру. «У меня, как у старосты, есть допуск к картотеки в архиве Академии. Я смогу разузнать про нужных нам студентов». «Дело». Сдался, наконец, Ихак. «Его уговорил логичный и относительно безобидный план действий». «Эй, Янка, ты с нами?» — пристал к подруге Машьелис. «Это может быть опасно», — нахмурилась девушка и недоуменно выпалила. «Слушай, Лис, ты такой странный. То тени шарахаешься, то в следующую минуту в рисковое дело ввязаться готов. Не пойму я тебя». «Я знаю, что трус. Когда ты ещё толком ходить не умеешь, а при тебе родителям глотки режут, и тебе череп грозят о стенку размажить, сложно остаться храбрым». С отчаянной яростью выкрикнул Белый, как смерть Машьелис. Он отскочил от компании, нервно сжав кулаки. Тощая грудь ходила ходуном. Парень почти задыхался, готовясь обрушить на собеседников волну проклятий, но не вышло. Янка охнула и, шагнув к дракончику, обняла его. Прижала к себе крепко-крепко, насколько хватало сил русской девицы, из тех, о которых ещё Классик писал, что они есть в селениях. «Ты... ты чего?» Неожиданно тонко пискнул полузадушенный, смущенный, дезориентированный блондин, разом утративший весь запал. Вдохнув все груди, Яна, покачивая друга в объятиях, проникновенно и как-то напевно, что ли, заговорила. «Сочувствую я тебе и уважаю. Вот, у меня-то родители есть, дядьки, тётки, племянники, бабушка, а ты почти одинок. И такого страха маленьким натерпелся, что мне и представить невозможно. Но ты не трус, ты храбрый». У тебя это у нас психологическая травма называют, а ты не сдаешься, со страхами борешься. Боишься, а все равно делаешь ты молодец! Не тот храбр, кто страха не знал, а тот, кто поперек его шел. Так мой папка мне сказал, когда я гадюке в лесу да и испугалась: Это точно, уважаю, молодца! Нарочито грубовато поддакнул тролль и садонул дракончика по свободному от богатырских объятий Яны плечо. Что-то хрустнуло. Лис жалобно пискнул и взмолился. «Спасибо, конечно. Эй-ей, первый дракон-свидетель, я тронут. Только если меня ещё кто-то из вас зауважал, умоляю, не надо темпераментных признаний. Ещё одно, и я не дойду на своих двоих до столовой». «Хм, мы не будем», — хихикнула Иоля, прикрыв ротик ладошкой. «Но ты знай, мы тебя всё равно уважаем». По-доброму и вполне серьёзно подтвердил Стефаль, сопроводив свои слова поклоном. Янка выпустила блондинчика из объятий, и Маш Елес поспешил демонстративно отпрыгнуть от сочувствующей девушки на пару метров, так сказать, во избежание новой волны сочувствия, и ткнулся лодыжкой в овальную урну с причудливой сетчатой крышкой. Ушиб ногу, сдавленно чертыхнулся сквозь зубы. «Похоже, мусорка тебе тоже сочувствует», — хохотнул Хак. «Вон как накинулось!» «Это не урна, а ловушка для частичек листьев эгиды!» Автоматически поправил тролля староста и нагнулся, чтобы поправить пострадавший от столкновения прибор. «Это из-за которых всё иномерное портится!» Деловито уточнила Яна, по-новому оглядывая урну, вокруг которой сгрудилась компания. «Значит, полностью частицы собрать не получается! Жалко! Свои привычные вещи менять не всем хочется!» «Насчёт вещей ты, конечно, права. Только ловушки для частиц не для того ставят, чтобы имущество оберегать. Частицы и гиды входят в состав специальных смесей, которыми наносятся знаки и гиды на предметы и пустые листья и гиды. На пустышке появляется нужный рисовальщику знак, пригодный для использования его создателем. На втором курсе вы этим будете заниматься». «А что с предметами?» «Заинтересовался ушибленный дракончик?» «Знаки, нанесённые на них определённым образом, придают предметам свойства артефакта», — пояснил Стефаль. «Это подраздел изучения знаков эгиды, именуемый артефакторикой». «Нам ни о чём таком пока не говорили», — почти обиделся тролль. «Всему своё время. Сначала малыш ползать учится, дальше ходить, а уж потом бегать», — наставительно объяснил эльф, невольно переключаясь на менторский тон старосты, применяемый в беседах с младшекурсниками. Как я уже сказал, об этом вам лишь на втором курсе говорить будут, когда созданием знаков на лабораторных займётесь. А к артефакторике раньше третьего-четвёртого курса приступать и вовсе смысла нет. Пока изображения и смысл основных знаков постигайте». «Гонг в башне из артефактов?» «Тут же сделал предположение Лис». «Конечно», — согласился староста. «Таких предметов в Академии и за её пределами в мире Егиды и сопредельных мирах много». «Мастера достигли невероятных вершин в искусстве нанесения и комбинирования знаков». «Не поняла. В Академии три факультета — пророки, летописцы и блестители пророчеств, где учатся на артефакторов», — практично заинтересовалась Яна. «На любом из факультетов к работе со знаками для сотворения артефактов не у каждого душа лежит. Особые склонности нужны, чтобы силу свою знаки влить, в нужное русло её направить, чёткий замысел воплотить в реальность». Я, к примеру, и простенького медальона храна, как у тебя на шее, сделать не смогу. Спокойно, без горечи из-за отсутствия таланта, объяснил Стефаль. Слишком много значений вижу для знаков, и должного длительного сосредоточения на простой комбинации не удержу. А как узнать, есть ли у нас такой талант? оживился лис, чуя возможная выгода. Только попробовав. «Наш декан на втором курсе индивидуальный рецепт чернил для вас подберёт. Сами их сварите. Будете сначала знаки на пустышках делать. Потом, как освоитесь, на предметах попробуйте. Тогда и поймёте, выйдет из кого-то мастер-артефактор или нет». Изящно повёл растопыренными пальцами эльф и чистосердечно прибавил. «Кропотливая работа. Порой нудная. Я рад, что лишён дара. На пустышку листа знак нанести способен, но не более того». «Активировать и блести пророчества сложнее, опаснее, но куда интереснее. Оно-то так, а денежки лишними никогда не бывают». Задумчиво пожевал губами дракончик, быстро переключившийся от переживания застарелой душевной травмы к меркантильным почетам вероятностной выгоды. Янка молча кивнула, соглашаясь с мнением Лиса. «Такая профессия показалась девушке более подходящей для добывания верного куска хлеба, чем блюдение непонятных пророчеств. Бегать где-то и чего-то совершать ей совсем не хотелось. А вот если бы удалось получить эдакую доходную специальность, то перспективы в жизни недоучившегося животновода открылись бы неплохие. Во всяком случае, если в чернила декан не совал каких-нибудь немыслимо вонючих ингредиентов, работа обещала стать более спокойной, чистой и денежной. А что ещё нужно для нормальной жизни? Разве что семья. Так с родными никто видеться не запрещал. Вот отучатся, а там и в посёлок благодаря местной магии, то есть чудесным листикам гида, ходить можно будет, как в соседнюю комнату. Сломал листочек с нужной закорючкой и шагай. Одно плохо. С рисованием, особенно с черчением, у Янки всегда беда была. Ни таланта, ни склонности. Но, может, для артефакторики они не очень важны. На этом собрании вокруг урны друзья сочли законченным и двинулись дальше. Так, запознавательной и даже местами душесчипательной, если вспомнить про откровение Лиса беседой, компания добралась до столовой. Оказалось, физическая работа и нервные переживания здорово стимулируют аппетит. Даже силаторх на раздаче и тот малость повыпучил и без того выпуклые глаза, когда пятёрка студентов, вторично явившихся в столовую, нагрузила подносы изрядными горами еды. Тролль же, кроме обычной снеди, прихватил миску с горкой серых камешков. «Странное печенье», — сунул нос в поднос напарника любопытный Машелис, «Потому что не печенье, а камни», — усмехнулся Хак и, закинув в рот несколько штук, смачно захрустел гравием. «Фу!» — сморщил нос, разочарованный в лучших гастрономических чувствах дракончик. Янка, напротив, отнеслась к причудам тролля с пониманием. Требует организм напарника толчёные камни, и пусть. Мало ли чего и кому надо. Потому и такое разнообразие блюд в столовой, часть из которых предусмотрительно прикрыта плотными непрозрачными крышками, чтобы аппетит традиционному большинству не портить. Краем глаза девушка видела, как вчера кто-то в дальнем углу зала хрумкал нечто червеобразное и шевелящееся. Приглядываться, заботясь о собственном аппетите, не стало. «Сейчас же, вступая за Хага, рассеянно заметила. А я в школе, всё время мел ела, с доски брала и грызла потихоньку. Мама мне кальция-глюконат купить предлагала, только он невкусный, мел лучше». «Точно, мел вкусный, хотя крем невкуснее». Одобрительно согласился Хагарсон и закинул в рот очередную порцию гравия. «О, привратник-покровитель, с кем я связался?» Закатил глаза дракончик, Стефа лишь улыбнулся. «С кем судьба спутала, с тем и связался», — цинично объяснил Хак, со стуком приземляя поднос на столешницу, под тихий смешок и Оля. Выбранный ещё вчера стол снова пустовал, потому ребята заняли традиционное место и вдохновенно погрузились во второй по счёту, но не по значимости ужин. Поначалу они даже не разговаривали, только какой-то занудный долговязый Вервольф, староста третьего курса, и сине-зелёная дряда, начальствующая на четвёртом, пытались переманить Стефа за свой стол с меркантильной целью. Всё на деле о необходимости обсудить важные вопросы, касающиеся факультета. Стефаль, разумеется, вежливо отказался, чем заслужил два укоризненных взгляда и упрёк в стиле. «И охота тебе, наш великий начальник, возиться с малышней». «Грахт, Иви, я просто ем, и они едят, а вы со своими вопросами накинетесь так, что еда комом в горле станет. Вот будет первое собрание старост, всё обсудим». — ответил терпеливый эльф. Домогавшиеся его длинноухого тела удалились тяжкими вздохами и более не приставали, так же, как и несколько симпатичных девиц. Те лишь стреляли в красавчика эльфа глазками, хихикали, улыбались, томно вздыхали и краснели. «И правда, чего ты с малышней связался, а, Стеф, тебе же с нами скучно!» — подколол старосту Машьелес, многозначительно покосившись на янку. Девушку, вернее, её формы, он считал основной причиной, приведший Стефаля за стол первокурсников и отверженный Ифринг. «Лучше ваше расследование буду контролировать я, чем вы ввяжетесь в какие-либо неприятности». Аккуратно отложив вилку, здраво ответил эльф, а потом вздохнул и неожиданно откровенно, наверное, недавняя спонтанная исповедь лиса повлияла, признался. «Надоело. Думал, банально устал от ответственности. Отдохну в родном лесу». Сольюсь сознанием с Великим Древом. Поброжу по потаённым тропам. Пройдёт. Не помогло. Раздражение вернулось сразу, стоило ступить за врата АПП. Здесь слишком шумно. Лезут с делами без перерыва все, кому не лень. Или на шею вешаются. Я уже к своей комнате в общежитии, без пары сокурсников, вечером боюсь подходить, чтобы в домогательстве никто не обвинил. Вы первые, кому от меня ничего, кроме общества, не надо. Я чувствую. «Мы рады твоей компании», — «А староста-то там или первокурсник? Неважно!» Тут же откликнулась Янка, преисполнившись самого жаркого сочувствия к замотанному жизнью, таящему застарелую боль от потери напарника юноша Разве что к великому огорчению эльфа прижимать его к пышной груди не стало. «Точно!» — тут же поддакнула и Оля радующееся обществу. Предрассудки из-за особенностей Ифринг и сплетни на факультете за целый год успели изрядно подпортить жизнь оптимистичной девушки. Стеф, конечно, всегда общался с ней благожелательно, утихомиривал особо вредных девиц, но дружить даже не пытался, чтобы не быть превратно истолкованным и не навлечь на голову бедняжке ещё больших бедствий в виде ревнивых пустоголовых студенток. «А мы тебя до двери комнаты совершенно безвозмездно готовы провожать». Хихикнул лис, наверное, предвкушая шуточки над рьяными поклонницами старосты. «Благодарю вас всех!» Улыбнулся эльф, обвёл заканчивающий ужин компанию внимательным взглядом. Полез в поясной кошель за пластинкой листа гида и сломал его. «Я купол тишины поставил, силы залил немного, на полчасика должно хватить. А когда нам такие сумки дадут? И как ты не путаешься, выбирая листок?» Тут же сыпанул вопросами лис. «На втором курсе». Коротко улыбнулся эльф. А выбирая лист в своём кошеле, никто не путается. Такова сила эгиды. Я использовал листок, чтобы мы могли спокойно прикинуть план действий и разработать стратегию. Итак, нам пока известна одна горгона. Дайла Фальрейн с пятого курса нашего факультета. Сегодня-завтра я поработаю в архиве с информацией по студентам и составлю список всех обладателей дара Василиска и горгоны. «А с Гаргоной что делать? Надо бы как-то узнать, где она была, когда на ребят в башне напали. У тебя с ней какие отношения?» Подбросил вопрос Хак, побарабанив когтями по ровной плитке стола, застеленного голубой скатертью. «Никаких романтических или дружеских отношений». С честным облегчением признался Стефаль. «Она очень вздорная особа. Кругу её поклонников я не принадлежу». «Хм, значит, запросто подкатить не удастся» прикинул лис и бросил взгляд на Иоля. «Я с ней ни разу не разговаривала. Такие, как Дайла, едва меня завидят, сразу морщиться начинают, словно я чем-то воняю», сказала девушка, тщательно расправляя складочки на той самой скатерти, которую простукивал тролль. Обида в её голосе отрепетированно не звучала, но и без того было понятно, насколько неприятно Ифринг такое предвзятое отношение. «Дуры они все!» Снова решительно объявила Яна, потянулась и погладила подругу по плечу. Плюнь на них и разотри: ты красивая, умная и добрая. Парни дружно поддакнули: Спасибо. Расчувствовавшись, хлюпнула носом Эоля, не избалованная добрым отношением, и дернула за уголок скатерки так, что вазочка со столовыми приборами бункнула на стол и веером рассыпала содержимое по скатерти. Попадись в компанию студент-предсказатель, небось не упустил бы шанса погадать на столовых приборах, толкуя их расположение. Но поскольку девушки-блестители были лишены пророческих талантов, им осталось лишь устранить результаты нечаянной диверсии. Зато звон и стук посуды простимулировал и без того изрядную фантазию дракончика. Он прищелкнул пальцами и за лихватски выпалил: Коли так, Стеф, представь меня гаргоне сегодня! «Прикинусь лишившимся мозгов поклонникам. Может, что и сумею выведать у Дайлы. «Ты не боишься? А вдруг она настоящая преступница?» Осторожно спросила и Оля, и замерла с лишней вилкой, недонесённой до вазочки. «Конечно, страшно. Чистосердечно, чего уж там. Все за столом были в курсе его психологической проблемы», признался Маш Елес. «Но ознакомиться надо. Я же вас в это дело втянул. К тому же, к кому, если не мне?» «Как не красавец, Стефа от девицы так тошно, а другого симпатяги, готового на всё ради крупицы информации, у нас под рукой нет. И вас, девчата, под парней не замаскируешь? Ты Оля слишком щупленькая, а Янка, напротив, хм, слишком выпуклая». Да, до молодого дракона Дайла может снизойти. Порозовев, при откровенном намёке на прелести землянки, торопливо согласился эльф, высоко оценив перспективность затеи блондинчика. Янка на выпуклую не обиделась вовсе, только посмотрела на Лиса гордым взором мамаши, чей карапуз самостоятельно сделал первую пару шагов. Учуявший вспышку материнского инстинкта дракончик, опасливо отодвинулся от подруги и торопливо зачистил: «Я знаю, что ты мной гордишься, Донская. Я сам собой горжусь, только больше не обнимай и не прижимай к своим э, выпуклостям. А то я расчувствуюсь, сломаю стул, и тогда уж нас точно из столовки выпрут». «Тот силатор с раздачи и так посматривает подозрительно». «Он магию и чует, вот и проверяет, чтобы мы ничего не учудили». Со смешком объяснил Стеф, а Янка добродушно усмехнулась и отвесила Лису ласковый подзатыльник. «Значит, сегодня постараемся проверить Гаргону, потом узнать про других и чего ещё?» Подытожил Хак и обвёл взглядом сотрапезников. «Хорошо бы в лечебницу заглянуть, узнать, как ребята. Может, у них ещё что-то из памяти выпало?» «И вообще!» — находчиво предложила и Оля. Переборов изначальную стеснительность перед малознакомыми парнями, она вела себя довольно бойко, только старалась держаться поближе к Яне. «Отличная идея, Полосочка!» — одобрил Лис. Она спустят? «Навестить сокурсников?» «Должны, наверное, если только особый режим в изоляторе не установили», — задумался Стефаль. «Тогда не пустят». «Самострел!» — степенно предложила Яна. «Чего?» — удивился Лис. «Я могу обо что-нибудь удариться, синяк будет сразу и большой, а лекарств с собой у меня нет. Чем не повод, чтобы навестить врача?» — растолковала девушка. «Простая птичка есть на этаже общежития, в общем зале, рядом с гонгом вызова. Я упустил вчера этот момент». Поспешно пресекая травмоопасную затею, возразил староста. «Не надо себя травмировать, Яна. Мы придумаем другой способ или подождём, пока первокурсников выпустят». И только тогда попытаемся их разговаривать. «Давайте сначала с Гаргоной разберёмся. Глядишь, к тому времени с лекарским корпусом чего-нибудь сообразим». Прогудел Хак. «Куда нам идти-то покажешь?» «Обычно компания Дайлы собирается в сквере за лапой, занимает зелёную беседку рядом с музыкальным кругом. Там желающие выступают до отбоя». Дал справку Стефель, следящий за времяпрепровождением блестителей, так сказать, подолгу старосты. «Для Дайлы Файрейн, поют многие поклонники. «Значит, нам туда», — объявил лис. «Пошли знакомиться. Может, и я так проникнусь, что сам запою романтические куплеты». На этой ноте ужин, совмещенный с совещанием, подошёл к концу. Юные следователи покинули полупустую столовую, не забыв, разумеется, поблагодарить села Торха за стрипню. Хотя Янка, уходя, вздохнула украдкой. Но украдка была замечена глазастым лисом, который стребовал с подруги пояснений. «Что приуныло? Не наелась?» «Каши хочу молочной, овсянки. Может, на завтрак будет?» Мечтательно причмокнула девушка. «Вкусно тут кормят, но я кашку по утрам очень уважаю». Овсянка? Никогда не ел!» Помотал головой дракончик, энергично прыгавший вокруг друзей. Идти точно по дорожке к скверу ему казалось скучным, нерастраченная энергия требовала выхода потому Лис легко балансировал на бордюре, потом, перепрыгнув на скамью, прошёлся по её спинке. Слез, сделал колесо на газоне и снова вернулся к компании. «Овсянка, а не освянка», — солидно поправила Яна. «Вкусная питательная каша, очень полезная для желудка. Завтра погляжу, если её сварят, обязательно тебе покажу». «Договорились», — кивнул Елис фанатом гастрономии не являвшейся. Зато жуть до чего любопытной, какой бы темы его любопытства не касалось. За лапой в живописном сквере, куда Стефаль привёл компанию, оказалось многолюдно и шумно. Студенты располагались на всё ещё зелёной газонной траве замечательной густоты, на ковриках или деревянных скамейках, частью в беседках. Молодёжь вела разговоры, смеялась и слушала разнообразную музыку. Из пяти уголков сквера доносились пять разных мелодий. Они каким-то чудом умудрялись не мешать друг другу, а перекликаясь, создавать шестую. В западной стороне сквера, куда указал друзьям староста, на невысокой круглой сцене сидел длинноволосый парень с завивающимися калечками рогами и тренькал то ли на арфе, то ли на гуслях. Я наплохо разбиралась в музыкальных инструментах, Своей музыкальной школы в посёлке не было, а на уроках в обычной школе вечно пьяный баянист разучивал со всеми классами одну и ту же песню про любителя рыболова. Если же был совсем хорош, то ставил пластинку с Моцартом и тихонько похрапывал в уголке, пока ребятишки стояли на ушах под мажорную музыку бессмертного классика. Беседка из обычного дерева, густо увитая каким-то разлапистым плющом до зелёного состояния, располагалась в метрах в семи от сцены. С одной стороны, она дополнительно закрывалась высокими кустами с яркалами и тёмно-зелёными пятилапами листьями. Благодаря тому, что плющ уже начал увидать, внутри хорошо просматривалась горстка студентов. Несколько ребят и пара девушек. Одна из них явно была дрядой. Слишком много зелёного в волосах, и платье из цветов никак не могли принадлежать искомой горгоне. А вот вторая отличалась роскошной гривой чёрных волос. Поскольку девушка сидела спиной к публике, больше ничего разглядеть не удавалось. «Это Дайла», — шёпотом указав головой на брюнетку, определил цель староста. «У меня есть план. Стеф, официальных представителей не надо. Ничему не удивляйся и подыгрывай мне». Оживился лис и потянул эльфа за собой, делая при этом вид, что лениво прогуливается.